— Ты еще можешь вернуться, — успокаивал себя вас шагая от Лизиного дома. — Уж теперь-то ты еще вернее, чем когда-либо заработал эти 5000 тысяч полтин Берлза. Ты забрался вон куда. Это едва тебя не угробило. А теперь даже врагу известно, кто ты и где ты. Однако ведь и я знаю, кто он и где он. «Боюсь, зайдя так далеко, я просто не могу идти на попятную. Мне кажется, теперь это даже не ради Ури, ради меня самого. Слишком много с таким трудом завоеванных вещей потеряют смысл, если я не дочитаю последние страницы. Слишком много людей, включая значительную часть Григорио Риваса, получится погибли зря». Он понимал, что не будь он настолько опустошен событиями последней недели, ему бы и в голову не пришло поступать так, как сейчас. Но понимание это не замедлило его шага. Возможно, — подумал он, — камень катится вниз по склону только потому, что сам выбирает это. Он переложил нож в самодельный карман в воротнике рубахи. Возможно, при поверхностном обыске его и не найдут, и если уж дойдет до этого, один удар по груди перережет ему сонную артерию. На небосклоне еще виднелись оранжевые полосы заката, но в окружающих его темных строениях уже начали загораться желтые точки. И он улыбнулся всему этому пестрому, вульгарному, крикливому городу. «Не уверен, что я слишком любил это место, когда жил здесь», — подумал он. «Мои взгляды всегда отличались некоторой узостью». Где-то в темноте на балконе второго этажа скрипнул стул, и в вечерней тишине послышался звон бутылочного горлышка о край стакана. Потом негромкое бульканье. «Привет, чувак!» — услышал он оклик сверху. «Добрый вечер!» — вежливо отозвался Ривас, помахав в ответ. На Инглвуд-стрит он свернул на север и, поскольку плохо представлял себе, чем могут кормить на ужине у Сойера, на всякий случай заглянул в фургон торговца Куши. Две порции горячей говядины терияки с зеленым луком и стаканом пива обошлись ему всего в три мерзавчика, но вкусно было пальчики оближешь. Так что дальше путь на север Ривас продолжал с приятной тяжестью в желудке. Он миновал пару освещенных факелами мостов и порадовался тому, что вовремя вспомнил про пищу — ибо в ресторанах и кафе этой части города есть бы остерегся. То, что варилось, изрядно сдобренное перцем в здешних котлах, часто не имело никакого отношения ни к мясу, ни к дичи, ни к рыбе. И если и имело, похоже, повара использовали какой-то неизвестный вид животных». Ривас всегда следовал совету не обедать в тех заведениях, у двери, на кухню которых не ошиваются бродячие собаки. Правда, он так и не понял, означало ли это предупреждение то, что запахи тамошней истрепни отпугивают даже собак, или что все собаки давно уже переловлены и скормлены клиентам Так или иначе, собак у этих заведений он не видел. Женщины и мужчины, одетые как женщины, зазывающие улыбались ему из открытых дверей. Подростки с ножами предлагали побрить за пару мерзавчиков, а несколько дряхлых, пристрастившихся к крови уродов, совершенно очевидно не снимавших одежды несколько последних месяцев, шамкая просили у него немного мелочи. Ривасу удалось, по возможности не нагрубив никому, отделаться от них всех. Здания в этих кварталах были высокие и стояли близко друг к другу, разделенные только узкими переулками. И Рива знал, что солнечный свет сюда почти не проникает. Мостовая под ногами сделалась неровной. То ли брусчатка, то ли раскрошившийся асфальт. А вечная грязь между камнями слегка светилась, так что казалось, будто он шагает по призрачной паутине. Время от времени стены сотрясались, словно от подземного барабанного боя. Один раз ему показалось, будто он слышит нестройный хор голосов, и ни на минуту не смолкало жужжание огромных мух, гнездившихся под крышами. Теперь... Ривас достал нож и то и дело постукивал лезвием по стенам, вдоль которых шел, чтобы обитатели этих домов слышали, что он вооружен. Однако, свернув на запад у Арбовита и оказавшись в лабиринте переулков, лестниц и мостков, он перестал делать это, поскольку само собой разумелось, что всякий, попавший сюда, либо вооружен, либо болен настолько, что представляет собой еще большую опасность. Мостовая сделалась еще грязнее. А когда одна из ног завязла в грязи по лодыжку, он понял, что мостовая кончилась совсем, хотя дома продолжали тесниться с обеих сторон улицы. На редких перекрестках он останавливался и заглядывал в обе стороны — Но те редкие огни, что ему удавалось разглядеть, находились совсем далеко. Он и не заметил, как миновал точку, за которой частью городского пейзажа были людские разговоры. Теперь все, что он слышал изредка, — это вскрики, визг, ругательство и безумный смех. Еще он так и не понял, идет ли за ним по пятам кто-то, то и дело останавливающиеся проблеваться — Или просто в этот вечер множество венецианцев страдали расстройством пищеварения?